Оказывается на 10-20 лет моложе своих сверстников, не занимавшихся спортом. Как известно, люди, систематически занимающиеся спортом вплоть до глубокой старости, реже заболевают наиболее распространенными старческими болезнями. Однако автор вовсе не склонен провозглашать культ тела. Думается, что одним из авторитетов по этому вопросу следует считать древнеримского философа Сенеку, который не только много теоретизировал о взаимоотношениях тела и духа, но и практикой собственной жизни подтверждал сказанное. Угождайте же телу лишь настолько, насколько нужно для поддержания его крепости, писал он. И такой образ жизни считайте единственно здоровым и целебным. Слишком многое порабощает раба собственного тела, того, кто слишком за него боится и все мерит его меркой. Чрезмерная любовь к нему тревожит нас страхами, обременяет заботами, обрекает на позор. К тому же груз плоти, вырастая, угнетает дух и лишает его подвижности. Тело, хоть без него и не обойтись, для нас более необходимо, чем важно. Наш царь, заключал Сенека, — это душа, и именно она управляет телом. Сенека, нравственные письма к Луцилию. Москва, 1977, страница 14, 25, 28, 43, 292. Следовательно, внимание к телу оправдано лишь при том условии, если это способствует укреплению психики. То избыточное внимание к телу, которое ведет к его изнеженности и слабости, размягчает душу, лишает психику должной гибкости и устойчивости. Изучение человека с позиции диалектического материализма исходит из признания того факта, что человек представляет собой единство биологического и социального организма и личности во всей сложности их взаимоотношений причем это взаимоотношения внутри единого именно в этом заключается основная трудность исследования данной проблемы так как далеко не всегда можно отделить влияние психического на соматическое от влияния соматического на психическое интуитивное ощущение их единства пробуждала человеческую любознательность древнейших времен и заставляла вести поиск телесных примет, которые бы отражали душевные качества их обладателя. Физиономика, френология и хиромантия — три несостоявшиеся науки, которые по внешним признакам тех или иных частей тела человека пытались выявить его внутреннюю психическую сущность. Физиономика — разрабатывала систему корреляции между чертами лица человека и основными свойствами его характера, способностями и талантами, достоинствами и недостатками. Сторонники физиономики считали, что ее начало находится у истоков искусства, которое через внешние формы человеческого лица стремится уловить внутреннюю сущность изображаемого человека. Указывали при этом и на писателей, которые, характеризуя своего героя, подробно описывают его внешность и черты лица. Ссылались даже на предполагаемые генетически обусловленные способности людей считывать внутренние состояния по мимике и выражению лица. Признавалось, что в повседневной жизни эти способности используются подсознательно и что особенной восприимчивостью в этом отношении обладают дети. Пожалуй, первое и наиболее упрощенное воззрение подобного рода состояло в том, что физическая красота предопределяет моральную. Несколько позже для осуждения о характере человека и его внутренней сущности стали принимать в расчет строение различных частей лица. Список таких признаков пополнялся и впоследствии лег в основу физиономики. Первый физиономический трактат дошедший до нас от древних греков, приписывается Аристотелю. Однако, по свидетельствам некоторых историков, еще раньше физиономикой занимался Пифагор, которого и считают ее родоначальником. Примечательно, что уже в трактате, приписываемом Аристотелю, высказываются довольно трезвые суждения о ненадежности используемых